душат народную волю, только не тогда стал бы я осуждать эту прекрасную, эту великолепную русскую революцию. Конец его фразы потонул в бурных рукоплесканиях. Теперь аплодировал почти весь зал. Серезье, собственно, говорил не столько о большевиках, сколько о русской революции вообще. Он, к тому же, как будто не отказывался осудить большевиков, он только не хотел их осуждать в то время, когда они подвергались насилию со стороны генералов. Против этого не возражали и русские социалисты. На русский стол и так начинали поглядывать коз. Обходное движение удалось превосходно. Внезапно Серезье оторвался от стола, вынул из кармана газету и торжественно ее поднял. Он теперь походил на Тореадора, который после долгого блестящего боя нацеливается для последнего удара быку. Рукоплескания затихли. — Товарищи, я только что узнал ужасную, отвратительную вещь, — сказал Сарезье совершенно другим, дрогнувшим и разбитым голосом. У него даже несколько исказилось лицо эта газета которая только что вышла, вы ее еще не прочли он видимо с трудом справлялся с волнением в зале настала тишина вы знали бы о тяжелом поражении венгерского рабочего класса с горькой иронией он подчеркнул это слово в то время когда среди нас находится Социалисты, которые не захотели выразить свою братскую солидарность с пролетарскими республиками, преданными буржуазными правительствами, совершенно чудовищное покушение на свободу венгерского народа. Звуки «У-У-У!» раздались возмущенные крики. Товарищи, по приказу Клемонсо, В Будапешт вступают румынские части. В зале поднялась буря. Председатель стучал по столу, строго глядя на трибуны. Серезье поднял руку, призывая к молчанию. — Вот новость, которую нам сообщила буржуазная газет От Австрии потребуют! Он на мгновение остановился, зал напряженно ждал. «Иностранные палачи, послушные мрачному старцу, требуют от Австрии выдачи Беллы Куна!» Вдруг почти истерически вскрикнул срезье Левые делегаты в зале повставали с мест. Их примеру последовала большая часть журналистов и публики. Крики негодования наверху превратились в настоящий рев. Серезье стоял на трибуне, опершись левой рукой на стол и, держа в протянутой правой руке газету, как бы предлагая каждому удостовериться в точности его сообщения. Только в глазах его, направленных к русскому столу, едва заметно играла торжествующая усмешка победителя. Вдруг он бросил на стол газету и, подняв руки к потолку, закричал совершенно диким, бешеным голосом. «Товарищи! Это было бы преступление из преступлений! Товарищи, вы не допустите этого!» Бурные рукоплескания покрыли его слова. Наверху кто-то затянул интернационал. Все поднялись с мест. Серезье с вдохновенным лицом в застывшей позе стоял у стола. В зале гремел... Негодующий хор Часть вторая Глава первая О человеке этом поистине могу сказать, что дан ему дух бодрствующий, сильный и беспокойный, и что любит он все новое. Обычное же существо людей, и действия их ему не нравятся. Ищет он дел редких и неиспытанных, и в мыслях у него... Много больше того, что замечают другие. Восхождение Сатурна свидетельствует, что мысли этого человека бесполезны и печальны. Он имеет склонность к алхимии, к магии, к колдовству и к общению с духами.